Глава восьмая «Может быть, хочешь переночевать у меня?» – спросил Вечеровский. Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в большую комнату, некоторое время двигался там, затем вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол. Вообще-то, после всех сегодняшних событий и разговоров Оставаться одному Малянову было как-то не в а с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он, а я терпеть не могу ночевать в чужих домах даже у друзей, даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе, хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней волшебный напиток А-ля Вечеровский. Но если подумать, не на ночь же его пить, кофе можно выпить утром. Он домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом. Молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок. Книги лежали аккуратненькой стопкой, недельной пыли и следа не осталось. Все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск только что не пропылесосил, но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Фриркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгардена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит муж пьяница. А если у мужа? Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился Колям, тихонько мявкнул, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном. «Он линяет», – предупредил Малянов. «Неважно», – отозвался Вечеровский тихонько. Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного глухого, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некой эксцентрической повестью, И если это даже действительно произошло, то давно и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу. Получил он, в конце концов, свои пятнадцать лет или все..